Глава шестая Годы спустя, вспоминая об этих событиях, заложники делили свое заключение на два периода – до коробки с нотами и после нее. До коробки террористы полностью контролировали вице-президентский дом. Заложники, даже когда напрямую им никто не угрожал, постоянно размышляли о неизбежности собственной смерти – даже допуская, что если им очень повезёт, никого из них не застрелят во сне, они ясно видели, что стоит на кону в этой игре. До или после освобождения каждый из них или все вместе они умрут. Разумеется, они всегда это знали, но теперь смерть подобралась к ним вплотную, по ночам садилась на грудь, впивалась в лицо своим ледяным голодным взглядом. Да, мир очень опасное место, а разговоры о личной неприкосновенности не более чем волшебные сказочки из тех, что детям рассказывают на ночь. Одно неосторожное движение, и тебе конец. Заложники размышляли о бессмысленной смерти первого аккомпаниатора. Да, они тосковали по нему, но как чудесно и легко нашлась ему замена. Они тосковали по своим детям, по своим жёнам, Конечно, заложники ещё не умерли, они просто находились в этом доме, но какая разница? Смерть уже высасывала воздух у них из лёгких. Она вытянула из них все силы, все желания. Влиятельные бизнесмены сидели, вжавшись в кресла возле окон и часами смотрели на дождь. Дипломаты листали глянцевые журналы, не замечая фотографий. Бывали дни, когда у них едва хватало сил переворачивать страницы. Но после того, как Месснер принес в дом ноты, все изменилось. Террористы все еще держали двери на замке и ходили с оружием, но теперь всеми командовала Роксана Кос. Она вставала в шесть часов утра, потому что в это время расцветало у нее за окном, а раз уж она вставала, она желала работать. Она принимала ванну, Кармен делала для неё чай и тост и приносила ей в комнату на жёлтом деревянном подносе, специально для этого выданном вице-президентом. Теперь, когда Оксана знала, что Кармен девушка, а не юноша, она разрешила ей садиться на свою кровать и пить из своей чашки. Ей нравилось расчёсывать волосы Кармен, чёрные и блестящие как нефть. Иногда по утрам, когда настроение было особенно плохим, Только эти волосы между пальцев придавали всему происходящему хоть какой-то смысл. Раксана утешалась фантазией о том, что её захватили исключительно ради того, чтобы она ухаживала за причёской юной особы. Она воображала себя моцартовской Сюзанной, а Кармен графиней Разины. Косы ложились вокруг головы девушки идеальными кольцами. Роксане и Кармен было нечего сказать друг другу. Когда Роксана заканчивала причёску, Кармен вставала у неё за спиной и начинала расчёсывать её волосы до тех пор, пока те не начинали сиять, а затем тоже заплетала их в косу. И в эти короткие минуты утреннего уединения они становились сёстрами, подругами равными. Им было хорошо вдвоём. Они и думать не думали о Беатрис, которая играла с мальчишками в кости на полу кухни. В семь часов Ката уже ждал Роксану возле рояля. Его пальцы беззвучно пробегали по клавишам туда и обратно. Роксана научилась говорить «доброе утро» «ахая гостья мусу» по-японски, а Ката выучил несколько фраз по-английски «звучит». Доброе утро, спасибо, до свидания. Этим лингвистические способности обоих исчерпывались, так что Раксана и Ката желали друг другу доброго утра и в середине дня, и поздним вечером. Общались они главным образом, передавая друг дружке нотные листы, и хотя в их отношениях царила несомненная демократия, Ката, который занимался разбором присланных Мануэлем нот, лежа на куче одеял, служивших ему ночным ложем, иногда специально выбирал произведения, которые, по его мнению, подходили к голосу Роксаны или к которой он сам хотел услышать. Он чувствовал, что совершает неслыханную дерзость, но что с того? В жизни он был вице-президентом огромной корпорации, работал с цифрами, И вдруг его повысили до аккомпаниатора. Он больше не был собой, он превратился в кого-то другого. В четверть восьмого начинались гаммы. В первое утро люди в это время продолжали спать. Пьетро Дженовезе устроился под роялем, и когда молоточки принялись ударять по струнам, ему пригрезилось, что звонят колокола собора Святого Петра, но мало ли кто спит, пора работать. Довольно рыдать на диване и пялиться в окно. Теперь у неё есть ноты и аккомпаниатор. Раксана Кос отважно попробовала голос на Джанни Скикки и убедилась, что голос не пропал. Мы тут гниём заживо. Ещё за день до начала репетиций сказала она господину Хасакаве с помощью Гэна: "Мы все, с меня достаточно. Если кому-нибудь приспичит меня пристрелить, придётся стрелять в меня во время пения". Теперь господин Хасакава был уверен, что Раксане Кос ничего не угрожает, ведь никто не посмеет её пристрелить, пока она поёт. А раз певица в безопасности, то и слушатели будут в безопасности, рассудили заложники, и плотной толпой обступили рояль. Отойдите назад, замах она на них руками, Оксана, мне нужен воздух. Первым произведением, что она исполнила в то утро, была ария из Русалки, та самая, которая Оксана помнила была заказана ей господином Хысакавой, когда она ещё не была с ним знакома, когда ещё ничего не знала о жизни. Теперь она тоже полюбила эту историю о духе воды, который жаждал стать женщиной, держать своего возлюбленного в настоящих объятиях, вместо того, чтобы убивать его в холодных объятиях волн. Раньше она пела эту арию почти на каждом своем концерте, но никогда в ее голосе не звучало такого сочувствия к героине, как сейчас. Господин Хасакава уловил эту перемену, и на его глаза навернулись слезы. — Она поет по-чешски так, словно это ее родной язык, — прошептал он Гену. Ген кивнул. Он по достоинству ценил красоту ее пения, теплоту и текучесть ее голоса, которые так прекрасно подходили к водянистой природе русалки, но ни с чем нужно сообщать господину Хосакаве, что эта женщина ни слова не знает по-чешски. Страстью был наполнен каждый произносимый Роксаной слог, но слоги эти не складывались в слова». Было очевидно, что текст Арии она просто вызубрила, что воспевает она свою любовь к дворжику и к сюжету оперы, известному ей по переводу, но чешский язык чужд исполнительниц совершенно. Разумеется, тут не было никакого преступления, да и кто, кроме Гена, мог об этом догадаться? Среди заложников не было ни одного чеха. Роксана Кос пела по утрам строго в течение 3 часов, и иногда ещё раз после полудня, если чувствовала себя в голосе. И пока она пела, никто даже не помышлял о смерти. Все думали лишь об опере и о Роксане Кос, об опалительной красоте её верхних регистров. Очень скоро у обитателей дома осталось три главных занятия: предвкушение её пения, наслаждение её пением и Размышления о её пении. Хоть власть и ускользала из рук командиров, они как будто этому не препятствовали. Теперь полная безнадёжность их предприятий оказалась главарям террористов не столь невыносимой, и вот уже много ночей они спали почти спокойно. Командир Бенхамин продолжал отмечать дни на стене в столовой. У них появилось больше времени, чтобы сосредоточиться на переговорах. Между собой командиры разговаривали так, словно пение являлось частью их плана. Оно успокаивало заложников, дисциплинировало боевиков и к тому же отлично помогло разделиться с шумом из-за стены. Похоже, при открытых окнах пение было слышно снаружи. Вопли громкоговорителей прекращались, стоило Раксане Кос раскрыть рот, а через пару дней после начала репетиций Громко говорители замолкли вовсе. В такие часы улица наверняка представляла собой любопытное зрелище, забитая народом, никто не кашляет и не грызёт чипсы, все тянут шеи, чтобы внимать голосу, который раньше слышали разве что в записях и во сне. Выглядело всё так, будто командиры организовали для людей ежедневную концертную программу. Они, кстати, сами в это уже поверили. подарок народу, развлечение военным. Всё-таки не зря они захватили Раксану Кос. Мы заставим её петь ещё больше, заявил командир Эктор, развалившись под балдахином на обширной кровати в одной из нижних гостевых спален и выдрузив ноги в башмаках на светлое, покрытое вышивкой одеяло. Бенхамин и Альфреда сидели в креслах, обитых материей с узором из громадных розовых пионов. Пару лишних часиков она выдержит без проблем, и разнесём эти выступления по времени так, чтобы было неожиданно. И исполнятель она будет то, что мы скажем, вторил ему Альфреда. Пусть поёт по-испански. Этот итальянский невозможно выносить, к тому же она может пропеть наши требования. Но командир Бенхамин, хоть и поддавался иногда заблуждениям своих товарищей, прекрасно понимал, что сказать Раксане Кос они могут только спасибо. "Я не думаю, что нам надо её о чём-то просить", заметил он. "Мы не будем её просить", холодно отчеканил Эктор, поправляя подушку под головой. "Мы ей прикажем". Бенхамин немного помедлил. Раксана Кос как раз пела, И обдумывая ответ, командир качался на волнах её голоса. "Неужели это не очевидно?" хотел он сказать своим друзьям. "Разве вы сами не слышите?" "Музыка, насколько я понимаю, вещь очень специфическая, так мне видится. Мы всё устроили правильно, но если начнём давить..." Он пожал плечами, хотел было почесать поражённое лишьёем лицо, но опомнился. "То можем остаться ни с чем." Если мы приставим ей дуло к голове, она будет петь весь день напролёт. Сперва попробуй проделать такое с птичкой, мягко возразил Бенхамин. Точно так же, как наша певица, птичка не способна понять природу власти. Она просто не понимает, почему должна бояться человека с ружьём. Поэтому человек, наставляющий ружьё на птичку, ничего не добьётся и только выставит себя дураком. Когда Роксана кончила петь, господин Хасакава отправился на кухню налить ей стакан воды, прохладной, но без льда, как она любила. Рубен Иглесиас только недавно вымыл пол и натер его вручную восковой мастикой, и кухня сияла, как озерная гладь в ясную погоду. Мог ли сказать господин Хасакава, наливая в стакан воду, которую он предварительно вскипятил и охладил, что это счастливейшие минуты в его жизни? Разумеется, нет. Его насильно удерживали в чужой и незнакомой стране, и каждый день какой-нибудь сопляк наставлял на него винтовку. Его рацион составляли грубые мясные сэндвичи и газировка. Спал он в комнате, где кроме него находились еще 50 мужчин, и, несмотря на то, что господин Хасака во время от времени удостаивался привилегий доступа к стиральной машине, Он уже подумывал обратиться к вице-президенту с интимной просьбой: не будет ли тот так любезен снабдить его дополнительной парой нижнего белья из своих запасов. Но откуда же тогда это неожиданное чувство лёгкости, это горячая симпатия ко всем окружающим? Он смотрелsи в непогоду за окном. В детстве он не сталкивался с особой нуждой, Но испытания на его долю выпало достаточно. Смерть матери, когда ему было 10 лет, смотёрженные усилия безутешного отца по поддержанию семьи, пока наконец, к отцуми как раз исполнилось 19, отец не ушёл вслед за матерью. Две сестры в гизе замуже исчезли из его жизни. Нет, в детстве он не был особо счастлив. Первые годы, посвященные строительству корпорации Нансей, были словно ураган, разрушительный и стихийный вихрь, затягивавший в себя все, что плохо лежало. Он засыпал, уронив голову на стол, пропускал праздники, дни рождения, не замечал даже смены времен года. Из этой бешеной работы родилась целая промышленная отрасль. Его великое личное достижение, но счастье... Это понятие, вроде бы такое простое, оставалось для него загадкой. Господин Хасакава не мог постичь смысл счастья. А потом у него появилась собственная семья, жена и две дочери. Новые загадки в том, что господин Хасакава не обрел счастья с их помощью, винить следовало его самого и никого больше. Его жена была дочерью друга его дяди. Эпоха браков по договоренности в Японии уже миновала, и тем не менее жену ему нашли другие, потому что у господина Хасака во времени на поиски не хватало. Во время ухаживания они сидели в гостиной ее отца, ели конфеты, разговаривали мало. Он уставал, он все время работал и даже после свадьбы иногда забывал, что у него есть жена. Он приходил домой в четыре утра и пугался в виде ее длинной черной волосы, разметавшейся по подушке. «Это моя жена», — напоминал он себе и засыпал рядом с ней. Конечно, со временем положение дел изменилось, они стали необходимы друг другу, они стали семьей. Она была прекрасной женой, прекрасной матерью, и, разумеется, он по-своему очень любил ее. Но счастья... «Нет». Вспоминая о жене, господин Хосакава ни о чём таком не думал. Даже представляя себе, как она встречает его после работы, бокал налит, почта разобрана, он понимал, что не для него, не для неё это ни счастье, а лишь некая накатанная колея, которая позволяет их жизни течь гладко и спокойно. Она была добропорядочной женщиной, старательной женой, Он видел иногда, как она читает детективы, но с ним она их никогда не обсуждала. У неё был замечательный почерк. Она нежно заботилась о детях. А знает ли он её вообще? Внезапно спросил себя господин Хасакава, и была ли она когда-нибудь счастлива с ним в браке? Собственное счастье он держал отдельно и доставал, когда приходил со званых обедов, И он саживался у своего проигрывателя. Счастье, если он правильно понимал это слово, было для него чем-то, что досей поры он находил только в музыке. Он и сейчас находил его в музыке. Но теперь музыка воплотилась в женщине. Она сидела рядом с ним на диване и читала. Она просила его сесть рядом с ней к фортепиано. Иногда она брала его за руку, Жест столь пугающий и удивительный, что он начинал задыхаться. Она опрашивала его, нравится ли ему это произведение. Она спрашивала его, что он хочет, чтобы она спела. Происходило нечто, чего раньше он не мог себе даже вообразить. Тепло музыки и женщины сливались в единое Да, её голос, самое главное её голос, но были ещё красивые руки, переброшенные через плечо, светлая тугая коса, бледная нежная кожа на шее. Во всём этом был секрет её огромной власти. Знал ли господин Хосака хоть одного бизнесмена, которому подчинялись бы с такой готовностью? Более всего его занимала загадка Почему она выбрала именно его, чтобы сесть рядом? Разве возможно, что в мире существует такое счастье, и он о нём никогда раньше не подозревал? Господин Хасакава опомнился, наполнил стакан, когда он вернулся, то увидел, что Раксана сидит у рояля с Геном. "Я заставил вас ждать слишком долго", сказал он. Она взяла стакан у него из рук и выслушала перевод. Это потому, что вода идеальна, ответила она, а достижение идеала требует времени. Гэн переводил их реплики с невозмутимостью банковского кассира, что передвигает пачки ассигнаций по мраморной поверхности стола. В смысл разговора не вникал. Его мысли занимала загадка прошедшей ночи. Вряд ли ему это приснилось. Гэн никогда не видел подобных снов. Девушку по имени Карман он видел на его, а она задавала ему вопросы, и он на них отвечал, но где теперь эта девушка? Он не видел её всё утро. Он пытался осторожно заглянуть в смежные с гостиной помещения, но парни с автоматами загоняли его обратно. В некоторые дни они относились к прогулкам заложников по дому вполне терпимо, в другие развлекались тем, что пихали их в спины винтовками. Где и как он мог ее отыскать? Он же ее не спросил. Несмотря на четкие инструкции к Кармен, заснуть после ее ухода он не смог. Гэн все думал, как такая девушка могла полезть в вентиляционную трубу с преступниками. Но, с другой стороны, что он о ней знает? Может, она уже убивала людей? Может быть, грабила банки... и бросала в окна посольств в коктейле Молотова. Может быть, Меснер прав и в мире наступили новые времена.